Глава 13. Через пару дней вечером позвонил Антоний, изъявил желание заехать. «Ты уже не в больнице? Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. На мне все как на собаке, заживает». «Собаки разные бывают», — заметила я. «У некоторых раны очень долго не затягиваются, в особенности, если собака старая. И все они раны расчесывают. Самое сложное — не дать расчесывать». «Тебе, конечно, виднее, но я нормально себя чувствую. И работать надо». Антоний заехал с племянником и гостинцами для всех, включая животных. Больше всех был рад Федот. Он знал, что Антоний всегда приходит с его любимым зефиром или пастилой. Конечно, сладости предназначаются всем нам, но Федот считает, что только ему, и просто выхватывает упаковку из рук. Отказать этой умильной морде невозможно. Ученые разных стран проводили эксперименты с енотами, пытаясь выяснить их уровень интеллекта. Помните басню из Опа про ворону и кувшин? В ней умная ворона, которой хотелось пить, бросала в кувшин камушки, чтобы поднять уровень воды. Это хороший тест для проверки интеллекта животных. Но чтобы заинтересовать енотов, требуется зефир. Ради воды они не будут напрягаться. И они сообразили бросить камушки в воду, чтобы поднять уровень воды, в которой находился зефир. Иначе до него было не добраться. А часть испытуемых енотов придумала свои решения проблемы, которые ученым не приходили в голову. Например, они забирались на эту емкость и раскачивались из стороны в сторону, пока ее не опрокидывали. Другие еноты поднимали в емкости волну, чтобы прибить кусочки зефира к берегу, где их уже было легче извлечь. За зефир енот готов на многое. Для начала мы пошли прогуляться с Прохором. Во время прогулки я рассказала Антонию про Константина, поездку Алисы с бабушкой на эко -курорт. и нашу с Константином к Нине Эдуардовне. Мне его жалко, а он не знает, что делать. Скажи мне, как режиссер, как могли развиваться события? Что бы ты предложил ему сделать? Насчёт фальшивых денег или медалей твоя родственница, конечно, загнула. Думаю, что Нина Эдуардовна хотела побыстрее выгнать вас вон. Вы ей помогли отделаться от этой троюродной сестры, и больше ей не требовались. Странно, что она ее вообще пустила». Хотела выяснить, что той нужно. Как и что вдруг понадобилось мне. Согласен. Позвони этой Ольге, пригласи в гости. Даже если она просила у Нины Эдуардовны деньги. У тебя навряд ли будет. В особенности, посмотрев, как ты живешь. А если все таки скажет про деньги, пошлёшь подальше. А про эко-курорт что думаешь? Там много складских помещений. Какие-то точно есть. Алиса говорила про сараи. Большого ангара нет? Я покачала головой. И я не думала, что на этом экокурорте его владельцы стали бы хранить что-то противозаконное в больших количествах. Ведь туда приезжает много людей, причем самых разных. Явно приезжают какие-то проверяющие. Там не может быть ни склада оружия, ни склада наркотиков. Теоретически может, возразил мне Антоний. Там могут быть большие подземные помещения, например, старый ледник, который не использовался с дореволюционных времен. Под домом может быть большой подвал, подземный этаж. И вход туда закрыт какой-нибудь плитой, которую постояльцам и проверяющим не придет в голову поднимать. Конечно, вход этот расположен в хозяйственной части. Эта беременная Аня его увидела, и... Она вполне может там до сих пор сидеть. Живая? Откуда мне знать? Не так давно в Ленинградской области один полицейский искал мигрантов и случайно набрел на ангар с 80 десятью тоннами наркотиков. Слышала про это дело? О нём все Смит рубили. Глухой поселок. Живёт около ста человек. Старый ангар в лесу недалеко от поселка. Никому до него нет дела. А внутри бархана белого порошка. И странные склянки, вёдра, защитные костюмы. Общая стоимость товара 7 миллиардов рублей. Почему бы не устроить что-то подобное под усадьбой? Еще версии. Случайность. Упала, ударилась головой. А хозяева не захотели лишних проблем. Смерть беременной клиентки – это огромная проблема для заведения. Их могли бы закрыть, пусть и временно. А я так понимаю, что у них все места забронированы даже не на месяц вперед, а больше. Считай конец бизнесу. И они просто закопали труп молодой беременной женщины? Василиса, не суди о людях по себе. Ты бы не смогла так поступить, а масса других людей – запросто. Подумай, твой бывший закопал бы труп, чтобы спасти бизнес. «Да», — сказала я, не раздумывая. «Вот тебе и ответ. А Галя с Иваном могут и не знать, что она мертва». Я спросила, как идет расследование покушения на самого Антония. «Да никак не идёт. Нету полиции версий. Я тут в интернете уже прочитал, что это я сам организовал покушение на себя для пиара. Идиоты. Я разместил фотографию части своего тела. Пострадавшей, естественно. Не видела еще. Ее перепостили уже тысячи раз. Ага, сам». Сдохнуть мог на месте. А сам что думаешь? Думаю, что одна претендентка на мою руку и сердце смогла сподобиться. У нее братец в Чечню прошел. И еще в каких-то горячих точках побывал. Он мог стрелять. И в Глеба? Может, братец работает по заказу. Сестрички помог меня наказать. Типа так, не доставайся же ты никому. А на Глеба Островского еще от кого-то заказ был. Я вообще в Англию собираюсь. Попробую там с Островским встретиться и лично поговорить. Насколько я понял, он сейчас там базируется, хотя путешествует по всему миру, где есть спрос на его услуги. Надо выяснить наши точки пересечения. Ты же понимаешь, что следователь в Англию никто не отправит в командировку, а я спокойно слетаю. И речь о моей жизни, которая мне дорога, а не его. Меня жизнь давно научила, что если сам о себе не побеспокоишься, то никто о тебе не побеспокоится. Наверное, на следующей неделе отправлюсь или пару недель подожду. Я еще не полностью от ранения отошел. Хотя надо бы побыстрее поговорить. А ко мне у Антония была просьба съездить вместе с ним в балетное училище и посмотреть одну девочку. Антони сказал, что они давно знакомы с ректором. Он позвонил Антонию и сообщил, что есть талантливая девочка, но ее рост уже превысил 180 сантиметров, и, вероятно, она вырастет еще. Идти в модели и гулять по подиумам девочка не хочет. Но какой балет при таком росте? У них же вроде родители смотрят перед тем, как детей зачислять в Вагановку. Там специалисты же могут, взглянув на родителей, понять, что вырастет. И еще они смотрят на длину костей самого ребенка и... Обычно могут и оказываются правы, но стопроцентной гарантии никто не дает. Папа известен? Папа известен и даже делал генетическую экспертизу. Это дочь своих родителей. Татарский ген. Поняла я и пересказала то, о чем сама недавно думала, когда увидела, что моя Алиса оказалась сильно похожа на дальнюю родственницу. «Я хочу услышать твое дилетантское мнение», — улыбнулся мне Антоний. «Куда бы ее можно было пристроить в моих спектаклях и фильмах? Где бы ты, как зритель, хотела ее увидеть? Или ожидала увидеть?» «Богиней. Или она слишком молода для богини. Значит, нимфой. Пусть где-нибудь на заднем фоне танцует. а в фильмах на берегу реки или озера. Я поехала с Антонием не потому, что мне хотелось посмотреть «Девочку», а потому, что мне хотелось быть рядом с Антонием. Любая поездка с ним, куда угодно, доставляла мне удовольствие. Мне хотелось находиться рядом с ним, общаться с ним. Мне с ним было комфортно, спокойно. Мне всегда рядом с ним было хорошо. Кстати, а он почему меня с собой приглашает? Только ради того, чтобы услышать мое мнение? Или... У меня все-таки есть надежда. Девочка на самом деле оказалась очень хорошенькой и великолепно владела своим телом. Значит, перестройка организма прошла легко. Это был ее последний учебный год в Вагановском училище и требовалось определяться с будущим. Ни в один театр ее не позвали, нигде не ждали, и девочка страдала. Детство и отрочество отдано балету. Это адовый труд, жесткий режим, ограничения и лишения. Неужели все было зря? Наверное, я бы на ее месте попробовала податься в модельное агентство, но девочка хотела не по подиуму ходить, а выступать на сцене. Мы смотрели на нее, и тут у меня в голове мелькнула неожиданная мысль. «Джейсон Роули», — произнесла я, «мой друг Антони и ректор Вагановского училища вопросительно посмотрели на меня. Американский баскетболист, который сломал ногу на нашем гололеде, с ним в пару». а твои фильмы станут еще популярнее на Западе. И им на всех фестивалях будут отдавать первые места. Наши же фильмы критикуют за то, что у нас в них нет негров. Помните, как наших критиковали за то, что в фильме о Чернобыле их нет? У них-то без чернокожих среди главных героев никак. А он у тебя будет кем-то из преисподней. Вылез и встретился с нимфой. Я привела Антонио в качестве примера британский фильм, который у нас назвали «Две королевы». хотя дословный перевод был бы «Мария, королева Шотландии». Фильм – это история противостояния одной из самых известных королев в истории Марии Стюарт и Елизаветы I. Считается, что у Марии Стюарт было больше прав на английский трон. Законность прав Елизаветы оспаривалась всегда и не только внутри страны. Католики считали ее незаконно рожденной и не признавали ее, так как она родилась в браке Генриха VIII с Анной Болейн, неосвященным папой. И сам Генрих объявил этот брак незаконным после казни Анны Болейн, однако признал право дочери Елизаветы на наследование трона после сына Эдуарда и старшей дочери. И Елизавета его унаследовала, хотя изначально у нее на это было очень мало шансов. И тогда впервые пошли разговоры о ее занятиях колдовством. Но Елизавета не обращала внимания на завистников, распускавших про нее слухи. Реальную угрозу для нее представляла только Мария Стюарт. Мария была внучкой старшей сестры Генриха VIII и законно рожденным ребенком. В свое время Генрих хотел поженить Марию и своего сына, но ему отказала мать Марии Стюарт, предпочтя родство с французской королевской семьей. Католики как внутри Англии, так и за ее пределами считали католичку Марию Стюарт законной претенденткой на английский трон. И не только из-за вероисповедания, К тому же, чуть ли не сразу же после восхождения на престол Елизавета I восстановила протестанизм в Англии в форме английской церкви. И началась тайная вражда между двумя женщинами. То есть дело происходит в Великобритании в XVI веке до появления Меган Маркл в XXI веке. Лиц афроамериканской и просто африканской кровью рядом с английской королевской династией даже близко не стояла. И чернокожего посла Англии невозможно было представить даже теоретически. Но в этом фильме посол Англии при шотландском дворе лорд Томас Рэндфолд вдруг оказывается чернокожим. Родители игравшего его актера с Ямайки. Может, лорд тогда редко мылся из-за проблем с горячей водой, отсутствия бойлеров и даже электричества. Более того, в этом фильме графиня Бэс Хардвик, на королевы Елизаветы, Вдруг оказывается китаянкой, а англо-китайских отношений на тот момент еще не было вообще. Никаких, ни хороших, ни плохих. Британия начала навязывать поднебесные торговые отношения, начиная с XVIII века. Каким образом в Британии оказалась китаянка? Тем более, что до наших дней сохранилось несколько портретов графини Хардвик. В ее внешности нет ничего китайского. Но фильм был воспринят на ура, борцами за равноправие. Можно привести еще один пример, опять же английский. Это экранизация отверженных Виктора Гюго. Инспектор Жавер, которого в прошлом играли, например, Рассел Кроу и Мишель Буке, вдруг внезапно потемнел, и у него оказалось нигерийское происхождение. Но сейчас в Великобритании и США во всех выходящих на экраны фильмах, насколько я понимаю, обязательно должен присутствовать чернокожий актер. Будет парочка еще лучше. «И неважно, что по сюжету на основании исторических данных. Этим актерам там не место. Но хочешь, чтобы твои фильмы попадали в прокат, изволь соответствовать требованиям». «Ты уже думал об этом?» спросил ректор Вагановского училища у Антония. «Признаться нет, но мысль Василиса очень здравая. Это на самом деле так. Вроде в Египте были какие-то черные боги», задумчиво произнес ректор. «Египетских богов у меня еще не было». Подумаю, как их подключить к греческим». «Развещать народ надо», — кивнул ректор. «Благодаря тебе наш народ теперь лучше знает греческих и римских богов, чем славянских. Может, ты еще и про славянских что-нибудь снимешь?» «Не моя тема», — покачал головой Антоний. «И индийские не моя. И практика показала, что народ еще плохо освоил греческих богов, на которых я специализируюсь. То есть, может, простой народ и освоил, а вот высшие сферы...» И Антоний рассказал нам, как прогуливался по набережной в районе Смольного и увидел там новое здание одного из наших судов. Здание все из себя роскошное, с разными архитектурными излишествами. Ну, этим у нас никого не удивишь. Те места, которые близки к власти, всегда с излишествами. Внимание Антония привлекла статуя над входом, сидящая женщина с весами в руках. Раз здание суда, то по идее должна быть Фемида, взвешивающая на весах добро и зло. Но по замыслу древних греков на глазах у Фемида должна быть повязка, как символ беспристрастности правосудия. Однако на здании нашего суда сидит баба с весами и без повязки на глазах. Торговка предлагает поторговаться, что означает этот символ на здании суда. Может, так специально было задумано? Но мы говорили про судьбу девочки Алены и баскетболиста Джейсона Роули, который теперь уже, по нашему общему мнению, могли составить прекрасную пару. Он такой черный-черный, а она беленькая-беленькая. Оба высокие, стройные, гибкие, пластичные. Антони повернулся ко мне. — А этот Джейсон Роули танцевать умеет? — спросил друг. — Откуда мне знать? Я его даже на баскетбольной площадке не видела. Только читала про него в интернете. как он ногу на льду у своего подъезда сломал прошлой зимой. Про две операции. Тони, ты знаешь, что сломанные ноги у меня – больная тема. Я и внимание-то на эту новость обратила из-за сломанной ноги. И у него, как у моего Владика, получились ноги разной длины. Мой сын тоже следит за его судьбой и мне докладывает. Даже спрашивал, поедет ли Джейсон в Чехию. А при виде очаровательной Алены я подумала, что он ей как раз подойдет в партнеры. Она такая светленькая, белокожая. «Если ноги разной длины, может, уже вытянули?» Посмотрел на нас ректор Вагановки. «Теперь же вытягивают». И он взрослый, который умел ходить, когда сломал ногу. У моего Владика проблемы были из-за того, что он еще не умел ходить вообще. А у Джейсона баскетбольная карьера под вопросом из-за перелома. Я детали точно не помню. Надо хотя бы в интернете посмотреть. Даже если сам танцевать не сможет, сможет Алену поддерживать». «Тоня, это просто идея. Надо выяснить, где он сейчас и чем занят». Мы втроем уставились в свои телефоны. Алёна скромно ждала вердикта. Из информации в интернете следовало, что Джейсон Роули в настоящий момент находится в одном из отделений полиции нашего города, где оказался после драки с узбеками. Две беленькие русские девушки, из-за которых Роули дрался с узбеками, уже собрали целую толпу, которая в настоящий момент дежурит перед отделением полиции, требуя не только освобождения, но и награждения Роули за геройский поступок. Узбеков требовали депортировать. Однако клуб, за который в России выступал Роули, воспользовался шансом расторгнуть с ним контракт. Возможно, его до сих пор держали в полиции по просьбе руководства клуба. Это всегда был милицейский клуб. Соответствующее спортивное общество в советские времена относилось к системе ГПУ при НКВД СССР и на протяжении своей истории спортивное общество сохраняло ведомственную принадлежность к органам внутренних дел и госбезопасности. У Джейсона Роули с клубом был заключен многомиллионный контракт. Естественно, контракт предусматривал возможные травмы. Но когда стало понятно, что Роули на площадку не вернется, у клуба пропало желание выплачивать ему какие-либо деньги. Но просто так контракт не расторгнуть. У Роули был толковый агент, который боролся за интересы своего клиента и за свои собственные, потому что ему шли определенные проценты со всех выплат Роули. Хотя в контракт был включен пункт о его немедленном расторжении в случае предъявления баскетболисту обвинений по статьям о РФ. Возможно, клубы стали включать этот пункт после известной драки известных футболистов, чтобы ничего не платить, пока игроки находятся даже под следствием, не говоря уже про отбывание наказания. И драка, в которой участвовал Роули, вернее, его попадание в отдел полиции и заключение под стражу на 15 суток. как раз давали клубу возможность расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Глава четырнадцатая «Надо на него живьем посмотреть», задумчиво произнес Антоний и перевел взгляд на Алену. «Ее с собой берем?» – спросил ректор. «Берем. Мне нужно понять, как эта пара смотрится, чтобы думать, как их использовать. Ты, конечно, с нами тоже поедешь. Но я же не могу упустить такую возможность». За рулем была я. Алена мышкой сидела на переднем сиденье пассажира, мужчины беседовали на заднем сиденье. Антони, естественно, был одет своим традиционным образом, по-древнегречески. При нашем появлении перед отделением полиции все журналисты, дежурившие там, мгновенно кинулись нам навстречу. Антони привлекает внимание везде. Ректор Вагановки тоже фигура очень известная. Да и внешность у бывшего солиста Большого театра и народного артиста России Очень приметная. Вы интересуетесь баскетболистом? Вы болеете за клуб? Вы являетесь болельщиками Джейсона Роули? Как вы чувствуете себя после ранения? Журналисты выстреливали вопросами, но Антони с ректором вежливо улыбались и отвечали, что все комментарии потом. Антони держал за руку меня, а ректор Вагановки — свою ученицу, за судьбу которой искренне переживал. Вот такие должны быть ректоры и преподаватели. Василиса Андреевна, «Вы будете лечить и Джейсона Роули?» — крикнул мне кто-то из журналистов. «Да», — ответил за меня Антоний. «Я же говорил, что сам лечусь у ветеринара. Из всех врачей я полностью доверяю только Василисе Андреевне. Я ее с семи лет знаю и за одной партой с ней сидел». «А что подумают ваши зрители на Западе?» — спросил кто-то еще. «Как вам не стыдно? Вы привезли ветеринара к...» Антони остановился и посмотрел прямо в глаза человеку, задавшему вопрос, но остановившемуся на полусловие. «Это у вас извращенный ум», — сказал великий режиссер современности. «Это вас после таких вопросов могут не пустить ни в одну цивилизованную страну. Мне не стыдно. Когда я пришел в себя после операции, вы помните, что в меня недавно стреляли? Первое, о чем я попросил своего друга, Рудольфа Станиславовича Кальвенкасса, Это привести ко мне в больницу Василису Андреевну. Я хотел, чтобы она меня смотрела. И если у меня возникают какие-то проблемы со здоровьем, то я обращаюсь к ней, потому что знаю, она постарается мне помочь, а не содрать с меня побольше денег. Вы же знаете, наверное, что в наше время и в нашей стране вначале нужно найти хорошего врача, а потом лечиться. У нас много замечательных врачей, но, к сожалению, есть и те, кто думает только о своем кармане. Я могу оплатить любую медицинскую помощь, но хочу получать именно помощь, а не разводку на бабки и не поиск у меня несуществующих болезней. Разве никто из присутствующих не сталкивался с подобным в расплодившихся платных медицинских центрах? Собравшиеся журналисты загудели. Антоний затронул больную тему и дал им почву для размышлений, статей и репортажей. Я донес свою мысль. Он еще раз обвел журналиста взглядом. «Василиса Андреевна, присутствует здесь, потому что она мой врач. И я хочу, чтобы именно она оценила состояние Джейсона Роули. Не потому, что она ветеринар, а потому, что я ей полностью доверяю». Для меня было главным объяснение журналистам моего присутствия, потому что я не была готова говорить с кем-либо о наших отношениях с Антонием. То есть я не хотела, чтобы кто-то из ушлых журналистов заметил мое истинное отношение к нему. и муссировал его на страницах газет, журналов и в интернете. «При нашем появлении в отделении полиции у дежурного за стеклом и двух сотрудников в форме, которых мы увидели в небольшом холле, на лицах появилось удивление. «Можно ли нам побеседовать с начальником вашего отделения?» – вежливо спросил Антоний. «Вы хотите вступиться за жертву полицейского произвола? Как его тут называют? Уже и вас подключили? А вы взяли с собой ветеринара? для проверки состояния задержанного и оказания ему медицинской помощи в случае необходимости. Нас никто не подключал, но мы бы хотели на него посмотреть живьем, пока он не отбыл свою Америку, получив пинок под зад в клубе и пока его никто другой не прихватил, а потом пусть дальше сидит. Зачем он кому-то, если он больше не сможет играть в баскетбол? Поинтересовалась полиция. Меня его игра в баскетбол совершенно не интересует, ответил Антоний. Он мне, возможно, подойдет на роль египетского бога. Но я не могу это определить без личной встречи. И даже если подойдет, до его практического использования пройдет немало времени. Он точно отсидит свои 15 суток, а может и дольше, если вы посчитаете нужным. Да и мне он, возможно, больше подойдет после отсидки, чтобы использовать всю его накопившуюся энергию в мирных целях. Нам сказали, что о нашем прибытии сейчас доложит начальству и предложили присаживаться. Стульев в холле было как раз четыре, и не очень удобных. Вскоре нас пригласили к начальству. Начальство пожало руки мужчинам, которых не могло не видеть раньше, хотя бы по телевизору или в интернете. Посмотрев на меня, сказала, что знает, кто я. Затем перевело взгляд на юную Алену. «Появление вас троих для просмотра кандидатов в египетские боги. Мне понятно. А она кто?» «Надо взглянуть, как они смотрятся вместе», — ответил Антоний. «Возможно ли это?» Мы, в свою очередь, выступим перед толпой, которая явно мешает вам работать, и попросим разойтись. У меня брат работает в больнице, где вы лежали, Антоний Владимирович. Рассказывал, как ваш коллега Кальвенкас срежиссировал разгон толпы. Кальвенкас уехал? Да. Надо готовиться к юбилею его великого деда. Там же народ приедет не только из бывших советских республик, а со всего мира. Больше народу будет, чем на любом кинофестивале. Он сейчас занимается организацией. Это же для Литвы будет мероприятием государственного уровня. Государство, естественно, тоже участвует. Это фактически национальный проект. И Кальвенкас-старший – национальный герой. Как, впрочем, теперь и Кальвенкас-младший. А что на самом деле случилось с родителями вашего друга? Отец погиб. Он был каскадером. Это был единственный сын деда Кальвенкаса. Мать Рудольфа никогда не видел и даже не представляет, кто она. По официальной версии, Рудольф Станиславович вылупился из яйца, оплодотворенного его отцом. Конечно, это был очередной рекламный трюк. На самом деле отец принес его домой в корзинке и сказал своему отцу, великому советскому режиссеру, что это его сын. Возможно, он в дальнейшем собирался рассказать сыну, кто его мать, но просто не успел. Ни одна женщина не объявилась. Суррогатное материнство тогда еще не было распространено. Может, просто была договоренность с какой-то женщиной. Может, она не хотела ребенка, хотела денег. Рудольф пытался это выяснить, но не смог. Его растил дед и научил всему, что знал сам. Но дед тоже не знал, кто его мать. Начальник отделения нажал на нужную кнопку и, когда там ответили, приказал «Петров, приведи задержанного». Он даже не стал уточнять кого. или в застенках в этот день сидел один Джейсон. Когда в кабинет начальника отделения ввели огромного негра, в нем сразу же стало тесно, хотя кабинет был большим, и мы в впятером до этого там свободно размещались. Сопровождавший Роули сотрудник полиции смотрелся гномом. Руки Роули были скованы наручниками за спиной, хотя, по-моему, он и со скованными руками и ногами мог при желании тут все разгромить и всем присутствующим накостылять. «Ты говоришь по-русски?» — спросил Антони вместо приветствия. При этом очень внимательно рассматривал баскетболиста, как в прошлом в Америке белые плантаторы рассматривали потенциальную рабочую силу, доставленную через Атлантику на невольничьих кораблях. «Плохо. Учу. Вы кто? Возможно, твой новый хозяин, если ты мне понравишься». Джейсон Роули открыл рот и начал речь на тему демократии. Я решила вмешаться. «Джейсон». «Ты сейчас находишься в России», – сказала я. «В России всегда был, есть и будет царь. У нас есть главный царь и более мелкие цари на местах. Ты сейчас находишься в отделении полиции. Здесь царь Роман Сергеевич». Роман Сергеевич слегка наклонил голову. Ему явно понравилось, как я его назвала. И он тут хозяин над всеми. А Антоний Владимирович – царь и хозяин в своем театре. И в его театр хочет попасть масса людей. Все они хотят работать на хозяина Антония Владимировича. Если ты хочешь демократию, можешь отправляться назад в свою Америку. Контракт с тобой клуб «Расторг». Никакой компенсации ты не получишь. Зарплата больше не капает. У тебя на настоящий момент больше нет никакого дохода. Вместе с контрактом игрока были расторгнуты и рекламные контракты. В баскетбол ты играть больше не сможешь. По крайней мере на том уровне, на котором играл раньше. «Что ты собираешься делать в Америке?» Джейсон стал вращать белками глаз, то есть он стал вращать глазами, но создавалось впечатление, что только белками. «Василиса Андреевна, очень мудрая женщина», заметил начальник отделения. «Пришла пора сделать выбор, Джейсон. Монархия у нас или демократия в Америке. Где тебе больше нравится жить?» «В России», сказал Джейсон. «Я маму уже привез и брата собирался привести. «Брат сам захотел». «Что умеет делать брат?» – спросила я. «Играть барабан», – ответил Джейсон и на смеси русского и английского объяснил, что его дедушка с бабушкой прибыли в США из Тринидада и Тобаго, где изобрели стальной барабан. Он очень популярен на островах Карибского моря, активно используется в таком музыкальном направлении, как калипса. Их изначально выкапывали из стальных бочек, которые в большом количестве валялись на Карибских пляжах после Второй мировой войны. Военный оркестр Республики Тринидад и Тобаго – единственный оркестр в мире, использующий стальные барабаны. Джейсон также сказал, что масса мальчишек на его исторической родине и в США, в кварталах, заселенных выходцами с островов Карибского моря, прекрасно играют на таких барабанах или просто на стальных бочках. Сам Джейсон может представить карибские мелодии на любой металлической бочке, если такая будет ему предоставлена. «Я подумаю», — сказал Антоний. «А у египтян во времена Древнего Египта металл был? Хоть какой-то?» — задумчиво спросил начальник отделения. «Саркофаги из чего делали?» «Самые первые делали из известняка. Потом чаще всего. Или из дорогих пород деревьев, или из камня», — ответил Антоний. «Не из золота?» уточнил Вектор Вагановки. Только для фараонов, хотя и не всех. А слово имеет древнегреческое происхождение. Саркофаг Тутанхамона изготовлен из чистого золота и инкрустирован бирюзой. Римляне из мрамора делали. Они выставлены в музеях. Например, саркофаг политического деятеля и военачальника Луце Корнелия Спициона Брабанта можно посмотреть в Ватикане. «Если говорить о других великих людях прошлого, то саркофаг с телом Карла Великого находится в Ахенском соборе, тоже мраморный. Саркофаги выставлены в Риме, Стамбуле, Бейруте. Также их делали из базальта Порфира». Я наблюдала за Антонием, а он очень внимательно рассматривал Джейсона, хотя говорил в эти минуты совсем о другом. «С него можно снять наручники?» – спросил Антони у начальника отделения. «Если он будет себя хорошо вести». Антоний вопросительно посмотрел на Джейсона. «Я хорошо себя вел. Я становился русский мужчин. Тебя только ОМОН смог успокоить, когда ты дрался с десятью узбеками!» — воскликнул начальник отделения. Наряд подкрепления вызывал. «Узбек было больше, а я становился русский мужчин». Антоний попросил Джейсона объяснить, что именно он делал и почему. И сведений в интернете мы не совсем поняли, что произошло. И вообще всегда лучше обращаться к первоисточнику. Оказалось, что в больнице, куда попал Джейсон после того, как узбек-киргиз не работал, чиновник воровал, а он, непривычный к гололеду, упал у своего дома. Баскетболист познакомился с несколькими русскими мужчинами, которые по разным причинам поломали руки-ноги. Правда, из-за гололеда не поломал никто. Наши люди к нему привычные. Большинство были доставлены в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения, многие после драки. И в больнице ему объяснили, что русский мужчин защищает свою женщину или просто наших баб, если к ним цепляются мигранты. Это в Германии мигрантам можно безнаказанно цепляться к белым женщинам. И если немку на глазах у мужа насилуют, он не бросается в драку, а звонит в полицию. «У нас проблема решается на месте. В полицию не звонят и вообще ее подключать не хотят». После выхода из больницы Джейсон продолжил встречи с новыми друзьями. По ходу дела усовершенствовал русский язык, в особенности бытовой. И вот после одной такой встречи Джейсон возвращался домой. А тут к двум русским девушкам в темном переулке подошли узбеки. Джейсон никогда не боялся темных переулков и вообще мог слиться с темнотой. «Почему девушки шли по темному переулку?» Спросила я. «Дорогу срезали», — пояснил начальник отделения. «А фонари там постоянно бьют. И там регулярно что-то случается. Но ведь можно не срезать дорогу. По крайней мере, вечером, когда уже стемнело. Днем ходите, пожалуйста. Но ведь идут вечером. Лень пройти лишние пятьсот метров». Девушки шли вечером. Девушки закричали. Джейсон бросился на помощь. Один против толпы. «Девятерым пришлось оказывать медицинскую помощь. Остальные нападавшие сбежали. Решили обойтись без медицинской помощи и без задержания. Три любых задержания – это депортация», – пояснил начальник отделения. «А после одного не депортируют?» – удивилась я. «Смотря по какой причине». «Узбеки имеют претензии к мистеру Роули», – спросил Антоний. «Никаких», – ответил начальник отделения полиции. «Но все были доставлены в наше отделение». То есть часть узбеков прямо в больницу. Потом набежали журналисты. Новость мгновенно разлетелась по социальным сетям. Попала в программы новостей. А потом позвонили из клуба. Я вопросительно посмотрела на начальника отделения. Он улыбнулся и не ответил. Затем перевел взгляд на задержанного и произнес. «Определяйся, возвращаешься в Америку или остаешься в нашей монархии?» «В монархии хочу», — ответил огромный негр. «Хочу хозяин». который платит зарплату». Вероятно, парень, хотя не имел серьезного образования, соображал быстро. Может, помогло общение с русскими, с которыми он познакомился в больнице, и продолжил встречи после выхода из неё. Джейсон посмотрел на Антония и спросил. «Что делать? Ты на балете когда-нибудь был? Видел балетной поддержки?» Джейсон покачал головой. «А фигурное катание?» — влезла я. «О, да, тут Беридзе!» Мы все рассмеялись. И ведь выучил фамилию женщины, которую лично я считаю самым выдающимся тренером современности, и не только в фигурном катании. Фигурное катание явно произвело на Джейсона Роули большое впечатление. Он с мужиками его в больнице смотрел, и там все обсуждали девочек тут бериться. А парное катание ты смотрел? Танцы на льду. Видел, как там мужчины поднимают женщин?» – спросил Антоний. «Нет, то есть да, видел. Но коньки не хочу». Тогда лучше в демократию. Джейсон опустил взгляд на свои огромные ступни. Наверное, обувь ему шьют на заказ. Это были не ступни, а лыжи. Какие тут коньки? Или все дело в плохих воспоминаниях, связанных со льдом? Коньков не будет. И льда не будет, сказал Антоний. Будет деревянная сцена. Или ничего не будет, если станешь выпендриваться. Поедешь в свою демократию? Подними ее двумя руками над головой. Антоний кивнул на Алену. как в фигурном катании». «Василису Андреевну хочу», объявил Джейсон, рассматривая меня. «Хочу только я», рявкнул Антоний. «В театре и на съемочной площадке «Царь я» и «Бог тоже я». К Василисе Андреевне приблизишься, отправишься в свою демократию. Сразу же». «Он меня хочет? Или он про свои режиссерские желания говорил?» «Усек». Сказал чернокожий гигант, подошел к испуганной алене, легко ее подхватил и поднял над головой на вытянутых на всю длину руках. Одна ладонь держала попу, вторая держала спину. Потолки в полиции это позволяли. В это мгновение в коридоре послышался женский крик. По-моему, дама изъяснялась на английском языке, но точно было не разобрать. Затем дверь в кабинет начальника отделения распахнулась, и ворвалась огромная чернокожая женщина и огромного роста. и огромного веса, с грудью размера этак десятого. За ней следовал мулат в деловом костюме, белой рубашке и галстуке, а за ними несколько сотрудников полиции, за которыми, в свою очередь, в коридоре появились журналисты с камерами и фотоаппаратами. Чернокожая дама была одета несколько странно для нашего города и климата. Белое пальто поверх цветастого, явно летнего наряда, из брюк и балахона, включавшего все оттенки из набора красок юного художника. Дизайнерские валенки с вышивкой и украшенной стразами и черную шляпу с полями и перьями. Перья были скомпонованы на полях, возможно, очень дорогим дизайнером шляп, но я не уловила никакой логики в их расположении. Перья, естественно, тоже были разноцветными. Волосы у нее были покрашены в рыжий цвет, и она явно злоупотребила косметикой. Ее возраст определить не представлялось возможным. «Джейсон, сынок!» – закричала дама на английском. «Что тут с тобой делают коварные русские? Я спасу тебя, сынок, как спасала всегда. Ты же видишь, что меня не остановили даже стены русских казематов!» Выкрикнув все это на одном дыхании, дама резко замолчала и замерла при виде роули, соленой над головой на вытянутых руках. Вероятно, она ожидала увидеть какие-то другие виды пыток в казематах коварных русских. «Алену не урони!» – крикнула я. Джейсон отдать ему должное и бровью не повел при виде мамы. Как стоял с Аленой на вытянутых руках, так и остался стоять. Не шелохнулся. Но он не первый год знаком с собственной мамой, которую не останавливают стены тюрем. Алена, правда, повернула голову, но она явно понимала, что в ее положении лучше не то, что не дергаться. а и не шевелиться. На полу в полиции ковров не предусмотрено, и ловить ее тут было некому. Она явно не рассчитывала, что Джейсон ее поймает, если уронит. Да и полицейских гораздо больше интересовала грудь десятого размера чернокожей дамы, чем юная плоская балерина. Прибывший Мулат улад тем временем врезался даме в спину, сотрудники полиции стали наперебой рассказывать начальнику, что не могли сдержать натиск дамы, рвавшейся вызволять сына вместе с адвокатом. То есть адвокат следовал в фарватере и скорее выполнял роль переводчика. Как я поняла, рвалась дама с грудью перевес, и мужики не смогли устоять. Адвокат оказался русским, рожденным белой мамы от какого-то иностранного студента. А мама Джейсона, прибежавшая спасать двухметрового мальчика, заявила потом, что больше доверяет своим, умудрилась найти Мулата среди всех адвокатов Петербурга. Я ищу новый хозяин. сказал Джейсон на русском, потом повторил для мамы на английском. Журналисты все зафиксировали. Затем повернулся к Антонию. «Хозяин, что делать дальше?» Антони спокойно извлек из кармана визитку, спросил у начальника отделения, когда у Джейсона Роули заканчиваются 15 суток ареста. После этого написал дату и время. Потом достал вторую визитку и написал те же дату и время. Одну визитку вручил Джейсону, вторую — Алёне. «Алену опускай. Придешь на репетицию по этому адресу, в указанной дату и время. Будешь египетским богом. Если тебе тут позволят, можешь почитать египетскую мифологию». «Задержанным книги на иностранных языках передавать запрещается», сообщил начальник отделения. «А если иностранец? Нет отдельных инструкций. И вы же понимаете, какие у нас тут обычные иностранцы. Значит, потом почитаешь». Антоний повернулся к начальнику отделения. «Нельзя ли подсадить к нему человека, с которым он мог бы попрактиковаться в русском языке, чтобы не терять зря время?» «Петров», — гаркнул начальник отделения, — «философ сейчас где попрошайничает?» «Найдем», — ответил Петров. «Задачу понял. Могу ли я оказать помощь продуктами философу?» — уточнил Антоний, а когда ему ответили утвердительно, сказал, что пришлет человека с продуктовым набором. Адвокат тихо переводил все, что говорили мужчины для миссис Роули, но она пока не вникала в ситуацию. Ее сын стоял с широкой улыбкой на лице. «Огромное спасибо за помощь!» — поблагодарил Антони сотрудников полиции и лично начальника отделения. «Сейчас мы все уходим, и перед вашим отделением вскоре будет тихо и спокойно!» Антони подхватил под ручку огромную афроамериканку. Я подхватила под руку Алену. которая за все время не произнесла ни звука. Ректор Вагановки подхватил адвоката, и мы отделение полиции покинули. Антони и ректор Вагановки по ходу дела оставили несколько автографов. «Мама, я счастлив!» — крикнул постоянно оборачивающийся миссис Роули сынок. «Меня берут на работу в театр, как я всегда мечтал. Я буду египетским богом, а не спортивным рабом!» Перед отделением полиции Антони выступил перед журналистами, которых к моменту нашего выхода оказалось раза в три больше, чем когда мы входили. Объяснил, что вопрос с Джейсоном Роули решен. Через пару недель все желающие получат пресс-релиз, но сейчас попросил всех расходиться и не мешать работать нашей доблестной полиции. Очень хорошо попросил. Обещал пресс-конференцию вместе с Джейсоном уже в театре. Но вопрос еще не решен. Попытался встрять адвокат, вероятно, рассчитывая на гонорар при подписании контракта. «Антоний Владимирович, царь бог», произнесла первую фразу юная балерина и посмотрела на моего друга с обожанием. Журналисты все засняли. «Спасибо». Я повезла ректора с ученицы назад в училище, поскольку приехали мы на моей машине. Антоний мне подмигнул и отправился вместе с мамой Роули и адвокатом в кафе. Я не сомневалась, что Алена и Джейсон теперь будут вместе появляться в постановках у Антония, и эти постановки пройдут на сценах всех толерантных западных театров, а фильмы с участием Джейсона займут первые места на фестивалях и будут демонстрироваться по всему миру.